Глава пятьдесят первая. «Дорогие адепты!» — торжественно начал декан Глациус и обвёл взглядом собравшихся. «В аудитории толпилось двадцать новобранцев, которым предстояло стать моими одногруппниками. Рад приветствовать вас на факультете целительства. Мы будем углублённо изучать эту дисциплину и другие науки». чтобы в будущем каждый из вас мог стать достойным членом магического сообщества. Впереди трудный путь, но я уверен, вы сможете его преодолеть. Для этого у вас есть всё. Талант, молодость и энтузиазм. Правда ведь? Адепты-целители согласно закивали. Декан выдал расписание и велел отправляться в библиотеку за книгами. Меня всё время преследовало чувство деживю. Точно так же тринадцать лет назад поступала в медицинский университет, много воды с тех пор утекло. А «Анис», — я обернулась на голос и увидела улыбающегося Истона, с букетом белых роз. «Поздравляю с поступлением. Мои знакомые и дальняя родня от тебя в восторге. Матушка говорит, что они ещё долго обсуждали нашу пару». Позавчера состоялся торжественный вечер в честь помолвки. Было много гостей, подарков и угощений. Я познакомилась с кучей новых людей. Там присутствовала Инейра Мирелис. Она с гордостью рассказывала всем, что я её квартирантка. Бабуля всё время ходила в приподнятом настроении не могла дождаться, когда вернётся её сын с семьёй. «Какие чудесные цветы!» С наслаждением я вдохнула тонкий аромат. «Мне нужно получить книги, а потом заскочить в лечебницу. Остались кое-какие дела». Истон забрал список и пробежался глазами. «Я получу их за тебя, а ты иди». «Уверен, на Итенкеле те детишки ждут тебя не дождутся». «Не только меня, но и тебя. Ты им полюбился». Мы решили взять под свою опеку не только Эллен с Марусей, но и маленького Терина. Все дети пока жили в лечебнице в привычной обстановке, но теперь были совершенно здоровы. Это не могло продолжаться долго, а я не могла себе представить, что они снова вернутся в приюты. Поэтому мы с Истином помогали искать приёмные семьи. Кстати, Танатар тоже решил подключиться. Он, как будущий народный министр, берёт дело в свои руки. «Горжусь своим адептом», — сообщил Истин. «Помнишь, я рассказывала бездетных знакомых? Они готовы стать родителями для двоих сорванцов». Это прекрасная новость. Я улыбнулась, радуясь, что всё складывается удачно. Лилит говорила, что тоже хочет удочерить одну девочку, Келли. Она добрая женщина и умеет заботиться о детях. Своих ведь уже вырастила». «Ну хорошо, теперь давай беги». Он запечатлел быстрый поцелуй у меня на лбу под изумлёнными взорами идущих мимо адептов. «Здравствуйте, Нейчериан», — пробормотали парни, когда к ним вернулся дар речи. «Не все ещё были в курсе, что я невеста истана «А значит, скоро ждать слухов, что декан крутит роман с адепткой». Я добралась до лечебницы быстро, используя всё тот же портальный пропуск. Нейтенкель встрепенулся, когда я появилась на пороге кабинета. Стол перед ним был усыпан какими-то бумагами, практиканты замолчали, перестав спорить. «Ребята, идите пока, прогуляйтесь. Там четверо больных ждут перевязку», — велел лекарь. «Но вы же сказали, прогуляйтесь», — попытался возмутиться Лансель, за что заработал тычок от кейлена «Вот именно, прогуляйтесь до перевязочной, только не стоит заматывать больных с ног до головы, им ещё как-то двигаться надо». Парни со вздохами покинули кабинет, а Нейтенкель повернулся ко мне. «Ну что, уже можно поздравить с поступлением?» — спросил, улыбаясь. «Теперь совсем тебя здесь не увидим». Я успела прикипеть к лечебнице всей душой. Здесь была знакома каждая трещинка, каждый камень во дворе. А запах стал родным и привычным. Старый хирург попытался скрыть разочарование. Так что мне захотелось его обнять и приободрить. «Что вы, Нейт Энкель! На время учёбы мне действительно придётся ещё сильнее сократить время работы. Но я буду посещать вас раз в неделю в обязательном порядке, чтобы принимать больных по записи. Я буду заниматься детьми и взрослыми с нарушениями речи, а также неходячими больными, такими как Тенсон». Я коснулась плеча лекаря. «Учёба временна, зато потом вернусь уже настоящим магом-целителем. Вы не думайте, я не собираюсь бросать вас». И тут памятный скальпель, подаренный Нейтем Грейвсом, обязательно мне пригодится. И не раз. «Смотри, вот свои дети родятся, тогда по-другому запоёшь». Нейт Энкель иронично сощурился. «Уверена, что найду время для всех. Кстати...» Я извлекла из кармана открытку. «Это приглашение на свадьбу. Она состоится перед Новым годом. Мы с Истином будем рады вас видеть». Лекарь с трепетом погладил пальцами открытку. «Конечно, я приду, девочка. Свадьба — это всегда хорошо. А что насчёт конференции? До неё осталось всего две недели». Как раз о ней я и хотела поговорить. В следующий час мы перебирали инструменты и конспекты выступления. Энкель успел добавить от себя результаты использования наших нововведений, они касались неотложной помощи инфекционным больным. Всегда, когда дело касалось медицины, старый хирург как будто молодел. Его глаза начинали гореть. «У меня ещё одна мысль появилась». Он снял очки и откинулся на спинку стула. «У нашей лечебницы нет нормального названия. Для серых и убогих не считается». Он помедлил, раздумывая. «Обычно такие учреждения называют в честь людей, прославившихся благими делами. Как тебе нравится лечебница имени Благой Аннис?» Я рассмеялась, чувствуя, как щёки заливает румянец. «Когда это я успела стать благой?» «Нэй Тенкель?» «Ну а что, почему бы и нет?» «Ты так много сделала для всех нас. Не надо скромничать». «И всё же мне неловко, я пока не доросла до такой чести. У нас ведь оказывают помощь всем нуждающимся. Может, назовём просто лечебница добра? Или что-то в этом духе?» «Ладно», — он махнул рукой, — «я ещё подумаю». После Нейта Энкеля я зашла на кухню проверить меню. Кухарки ответственно подходили к своей работе, и я осталась довольна. Раньше больных кормили, чем придётся, у всех была одинаковая диета. Но я ещё помнила столы по Певзнеру, поэтому использовала свои знания и тут. А дети обязательно получали рыбий жир для профилактики и лечения рахита. Благодаря пожертвованиям семьи истана Нейры Мирелес и её подруг, на столах всегда были фрукты и овощи, бульоны, мясные и рыбные котлеты, каши из разнообразных круп. Там же меня поймала Лилит, и я отдала два приглашения. Для неё и Марни. Эти женщины стали мне подругами и соратницами. Очень хотелось разделить радость с ними. «Красота-то какая!» Она внимательно рассмотрела открытку с цветами и золотыми завитушками. «Ни разу не бывало на свадьбе у знатных. Что-то я волнуюсь, а нас туда точно пустят». «Конечно», — успокоила я Лилит, — «как твоя подруга с сынишкой. Когда-то они уже приходили ко мне и вот на днях посетили снова». Помнится, родственники давили на женщину, заставляя отправить мальчонку в приют или дом презрения, где доживали свой век инвалида. Никто не хотел кормить лишний род. Мальчик вел себя странно, не говорил и не играл с ровесниками. Я, уже имевшая опыт, снова попыталась ему помочь. У него оказался точно такой же блок, как у детей из лечебницы. «Ты знаешь уже гораздо лучше. Мальчонка как будто ожил, стал резвей. Тогда мне понадобится твоя помощь». Под удивлённым взглядом Лилит я объяснила, что понадобится составить список, где обозначить день и час приёма для каждого больного. Раз теперь буду занята семьёй и учёбой, надо чётко планировать своё время. Я с содроганием вспоминала те времена в Старом мире, когда коридор был заполнен пациентами, потому что сломался терминал с талонами. Одна из регистраторов ушла на больничный. Всё перепуталось, и бедные люди часами сидели под дверью. надеюсь, здесь такого не будет». «Сделаю в лучшем виде», — пообещала Лилит. «Ты ещё к деткам забеги, хорошо?» — они спрашивали о тебе. Мои малыши гуляли на улице. Тенсен и Бонны вели тут настоящую красоту. Поставили ещё пару качелей и горку, оборудовали турник и скамейку. Котята, которых принесла рыжая кошка, уже подросли и теперь резво носились по двору. Уголюк, как настоящий король, возлежал в центре песочницы и грел бока на тёплом сентябрьском солнышке. Услышав мои шаги, лениво приоткрыл один глаз и стал дрыхнуть дальше. анис дети столпились вокруг меня, чуть не опрокинув. Я рассмеялась такой милой непосредственности. Их радость наполняла до краёв. «Давай поиграем в догонялки. Лучше сказку. Нет, пойдём рисовать». Полетели звонкие голоса. Я отыскала взглядом Эллин. Она терпеливо стояла чуть поодаль, держа на руках белого котёнка. Недавно девочка призналась, что с самого начала мечтала, чтобы я стала её мамой. «Так, детвора, сначала поиграем, потом сказку и рисовать пойдёт. А ещё надо не опоздать на урок к Нейту Эрвину». Но слова потонули в крике Меня нисколько не раздражали визги и суматоха. «Пусть кричат, спорят, проказничают, шутят». После долгого молчания эти звуки стали самыми желанными. Дети наконец-то обрели голоса. Сегодня в здании столичной гильдии царило оживление. Чтобы обменяться опытом, на конференцию съехались светила со всей страны. Но были тут не только лекари. Некоторые маги-целители тоже пожаловали, считая, что знания лишними не бывают. Нейт Грейвс пришёл поддержать наш доклад. Также я увидела своих однокурсников. За первые две недели учёба успела сдружиться с этими ребятами. «Анис», — послышался знакомый голос, и я обернулась. «Наконец-то нашла тебя». Это была Эллен Блайн. Она прибыла порталом из Ливиля. Я была безумно рада с ней встретиться. Всё-таки общие секреты сближают. Мы обнялись, а после она стала представлять своих спутников. «Знакомься, это глава Ливильской лекарской гильдии». Нейт Лейн. Высокий худощавый мужчина лет пятидесяти сухо кивнул и пригладил растрёпанные бакенбарды. Казалось, путешествие не принесло ему удовольствия. Он настороженно оглядывался по сторонам. «Опять женщины», — пробубнил ещё один лекарь, пришедший с элен Черноволосый, с тёмными глазами и носом, похожим на птичий клюв. «Нейт Оизенберг. Всегда ворчит, не обращая внимания», — усмехнулась элен Где-то глубоко внутри он душка. Так, а это, случайно, не те лекари, с которыми ей пришлось в своё время повоевать? Сейчас они трудятся бок о бок, но были времена, когда эти мужчины страстно её ненавидели и пытались выжить из города. «Я вам это припомню, Нейра элен процедил Уйзенберг. «Рада с вами познакомиться. Надеюсь, конференция вам понравится, как и наш доклад», — сказала я миролюбива. В ответ те поджали губы. Но в их компании были ещё двое. Крупный рыжий мужчина с громким голосом и мирный дедуля-лекарь, чем-то похожий на Нейта Энкеля. «Нейт Брайтон и Нейт Бэйнс. Прошу любить и жаловать». Здоровяк, галантно склонился, чтобы запечатлеть поцелуй у меня на запястье. В этот момент нас отыскал Сальвадор Эйли. По случаю конференции учёный сменил привычный фартук на аккуратный костюм, правда, одна пуговица всё-таки была всунута не в ту петлю. «Ну вот, все в сборе», — довольно заключила элен и потерла руки. «Что-то я волнуюсь, где здесь можно раздобыть воды?» «Вам нельзя нервничать», — осадил её на Лейн. «Это вредно для ребёнка». «Надо же, мужчина учит акушера-гинеколога, как...» «Что-что? Она беременна?» Заметив мой изумлённый взгляд, Эллен покраснела и шепнула. «Ты верно всё поняла. Я только недавно узнала. У меня уже примета такая». Как конференция но на носу, так я сразу беременею. «Рада за тебя. Наверное, муж на седьмом небе от счастья». Я подмигнула сестре по поданке «Конечно, он меня пускать не хотел. Тебе это тоже предстоит. На свадьбу хоть позовёшь». В сумочке было припасено приглашение специально для её семейства, которое я вручила под хмурые взгляды двух ворчливых лекарей. Эти женские разговорчики уже набили. Нейт Ойзенберг демонстративно отвернулся. «Анис, анис!» К нам со всех ног спешил Нейт Энкель. За ним, как два верных оруженосца, следовали практиканты. Кейлин и Лансель были нагружены свитками и плакатами. Энкель бережно прижимал к груди портфель с инструментами. Я представила своих новых знакомых, и тут Нейт Лейн удивился. «Нейт Энкель? Кажется, я вас знаю». «Это вы 22 года назад читали лекцию про желудочные анастомозы?» «В те времена это был прорыв». «Да, да, было делом закивал лекарь. «А я вас тоже помню. Тогда вы читали доклад о гнойных осложнениях». Мужчины сразу нашли общий язык. Они вспоминали былое, пока участников конференции не позвали пройти в главный зал. Мы заняли места в третьем ряду, и глава столичной гильдии зачитал приветственную речь. Одним из первых выступал Сальвадор. Учёный рассказывал о результатах лечения пенициллином и осыпном тифе. За спиной у него стоял помощник, держа в руках плакат с изображением плотяной вши. Правда, почему-то она больше походила на волосатую собаку. Таким образом, нам удалось рассмотреть возбудителей заболевания. Болезнетворные частицы живут в испражнениях вшей и при расчёсах проникают в кровь больного, Использование пенициллина сказалось положительным образом. Я не могла наслушаться. Немного неуверенный в повседневной жизни Нейт превращался в настоящего оратора на сцене. В своей стихии он был как рыба в воде. Доклад ученого встретили долгими рукоплесканиями. После него выступило еще два лекаря с рассказом о профилактике пролежней. Наконец на сцену снова поднялся глава гильдии и объявил. «Теперь предлагаю послушать доклад известного хирурга, Нейта Энкеля, руководителя лечебницы «Благой Анис» и его помощницы», — сообщил он. Несколько секунд я сидела растерянная, пока меня не позвал Нейт Энкель. «Ты что, пора выходить, сейчас наша очередь». «Наша? А что?» Он всё-таки назвал лечебницу моим именем. Увидев моё замешательство, Нейт Энкель усмехнулся. «Да-да, что ты удивляешься? По-моему, прекрасное название. Мы уже и табличку над входом успели повесить. Практиканты всю ночь красили». «Мы ещё стенд для ваших плакатов колотели». Лансель зевнул и потёр заспанные глаза. «За это нам положен выходной». кейлен взглянул на своего руководителя взглядом голодного кота. «Только сейчас я заметил следы краски у них под ногтями. Ну, учудили». Справившись с изумлением, самой капелькой негодования и приливом нежности к этим троим. Я поднялась со своего места и проследовала за трибуну. Нейт Энкель нацепил на нос очки, откашлялся и приступил к рассказу. Мы разделили выступление на части, каждый отвечал за свою. «Интересно, как всё пройдёт? Как примут наш доклад маститы и лекари и целители?» Я скользнула взглядом по рядам собравшихся. Эллен показала палец вверх, давая понять, что всё в порядке и волноваться не о чем. «Мы работали над докладом несколько месяцев. Я получила от мастера идеальные инструменты. Осталось лишь донести свои слова до аудитории». Нейт Энкель начал с рассказа о непроходимости дыхательных путей. «Все вы знаете, что это состояние очень опасно для жизни и требует срочного вмешательства». Он говорил об инфекциях, которые осложнялись проблемами с дыханием, об утоплении, травмах гортани и закупорке дыхательных путей инородными предметами. Например, при дифтерии отторгающиеся плёнки закрывают просвет трахеи и бронхов. Без помощи такие больные умирают. Моей помощницей была разработана альтернатива привычной трахеостомии, которая часто заканчивается осложнениями. особенно у детей». «Альтернатива? Да вы шутите!» — выкрикнул сидящий в первом ряду тучный лекарь. Его одутловатое лицо даже покраснело. «Кто эта девчонка?» — он ткнул в мою сторону пальцем. «Сколько ей лет? Да у неё не может быть никакого опыта. Что она понимает?» В зале зашумели. Эллен попыталась успокоить говоруна, но тот не сдавался. Нейт Энкель снял очки и спокойно протёр их тряпочкой. Он наблюдал за чересчур разошедшимся коллегой с лёгкой усмешкой. «Если позволите, я дам слово своей помощнице». «Слышали, что говорит Нейт Энкель?» — раздался голос из другого конца зала. имеете совесть, дайте людям выступить. Да-да, заткните кто-нибудь жупара, вечно он глотку дерёт. Я помню, как он горшки за больными выносил, пока остальные оперировали». «А это, случайно, не та целительница, что подняла неходячего?» «Кажется, та». Когда все звуки затихли, я заняла место за трибуной. Вспомнились слова элен «Над тобой будут смеяться не потому, что ты делаешь что-то не так, как они привыкли, а потому что ты женщина». Ну что ж, я изменю их предвзятое мнение. Уважаемые коллеги, позвольте представить наш набор инструментов. Я открыла чемоданчик Энкеля. Здесь находится комплект из металлических трубок, зажимов, катетеров, а также гладкие гибкие трубки из бриоли и воздуходувные меха. Всё это позволяет снизить риски операции и повысить процент выживаемости. Некоторые привстали со своих мест, чтобы рассмотреть инструменты, которые я демонстрировала. Говорон по имени Жупар только фыркнул. «О чём вы говорите?» «Обращайтесь к Нейриане свежливо, пожалуйста». — попросил Нейт Энкель. «Прошу, продолжайте. От себя хочу добавить, что я уже успел испытать эти приспособления на практике». Поддержка пожилого лекаря была важна для меня. Взглядом я нашла и Нейта Грейвса. Он смотрел с одобрением и предвкушением. «Выглядит интересно», — прокомментировал целитель, повернувшись к коллегам. «А ты куда вообще лезешь? Ты маг». Руками помахал и готово. Это мы, лекарь, бьёмся над каждым пациентом. Тут не выдержал уже глава гильдии. Грозно поднялся со своего места и рявкнул. Тишина в зале. Участники конференции притихли, как нашкодившие студенты. Я подняла вверх металлическую коническую трубку. Этот инструмент можно использовать у детей как альтернативу кровавой трахеотомии. Она вводится вслепую между голосовыми складками при тяжёлом сужении трахеи. Например, при всем известной дифтерии, и позволяет дышать. «И что, совсем не нужны разрезы?» — поинтересовался кто-то. «А можно посмотреть?» — спросил уже известный мне Нейт Брайтон, который вместе с Эллен прибыл из Левиля. Не дожидаясь разрешения, рыжий лекарь поднялся на сцену и выхватил у меня из рук трубку. «И что, это правда работает?» Нейтенкель уверенно кивнул. «Далее я бы хотела рассказать о других инструментах». Время от времени приходилось повышать голос, чтобы перекричать не в меру любопытных слушателей. Их впечатлили воздуходувные меха для вентиляции лёгких, сделанные из того же бриоля. Лекари удивило, что они могут помочь даже при утоплении. При условии, что прошло не слишком много времени. А ещё... инструмент для осмотра глотки, аналог современного ларингоскопа. В этом мире визуализация дыхательных путей еще не была развита. Его можно усовершенствовать, запаяв в клинок источник света, например, магический светильник, который не дает теней. Чем дольше длилось выступление, тем реже слышались выкрики скептиков. «Я не надеялась совершить медицинский переворот за несколько часов или дней». и не была суперспециалистом во всех сферах медицины. Но в моих силах было хотя бы дать идею, чтобы потом она понеслась лавиной. Уверена, многие захотят её подхватить и развить. Прогресс пойдёт своим путём и уже не остановится. После инициатива вновь перешла к Нейту Энкелю, а я взяла стакан с водой, чтобы смочить горло. Лекарь рассказывал об операциях, которые проводил, используя новые инструменты. Потом зачитывал статистику и истории болезней. То, как хорошо он успел подготовиться, удивило даже меня, ведь большую часть времени я проводила не в операционных, а со своими маленькими пациентами. Он почти всё время действовал сам, золотые руки опытного хирурга творили чудеса. Выступали мы дольше всех, по ощущениям прошло часа два. Но за это время никто не покинул зал, слушатели боялись пропустить интересные детали и всё время что-то обсуждали, задавали вопросы. Порой очень каверзные, но мы с Энкелем держали оборону. Это был потрясающий доклад. Эллен зааплодировала первой. К ней присоединились коллеги из Левиля. Даже два злостных ворчуна — Уэйзенберг и Лейн. К нам хлынуло сразу человек 20 Каждый хотел посмотреть у на новейшие инструменты. Даже вредный Нейт Жупар. Когда я сошла со сцены, приблизился Нейт Грейвс. Даже без магии ты стала бы первоклассным целителем Анниса. Мои адепты тоже под впечатлением. А некоторые методы и мы возьмём на вооружение. Как я всегда говорю, магия не всесильна. Гораздо важнее мозги и умелые руки. Я поблагодарила наставника, а потом шагнула Келлен. Моя подруга-попаданка сыпала поздравлениями и сияла, как золотая монета. «Ты утерла нас этим напыщенным лекарем. Пусть знают, на что способны мы, женщины. Наша женщина нигде не пропадёт». И только мы двое понимали скрытый смысл этих слов. После перерыва на обед выступали другие докладчики, а потом нас всех пригласили на банкет. Естественно, что одним днём конференция не ограничивалась. На завтра и послезавтра были запланированы другие выступления. Но я уже отстрелялась. Как камень с души честное слово. Лекари с целителями веселились и праздновали. Ко мне время от времени подходили и спрашивали о новых методах, и под конец уже челюсть болела от бесконечных разговоров. «Ты останешься?» — я обратилась к Эллен. Та с улыбкой покачала головой и накрыла ладонью пока ещё плоский живот. «Нет, меня дома ждут. Семья, пациенты. Но была рада повидаться. Тогда встретимся только на свадьбе». Хотелось, чтобы она задержалась подольше, но ей было к кому возвращаться, как и мне. Теперь моя жизнь была наполнена не только работой. Через месяц у меня запланировано несколько лекций в Академии и промежуточный экзамен у нерадивых адептов. Тогда можно будет встретиться, поболтать и погулять по городу. Познакомишь со своими детишками. Она задорно подмигнула. Неужели Шерриан согласился стать приёмным отцом? Мне и самой иногда в это не верилось. Поначалу казалось, что он идёт чуть ли не на жертву. Но очень быстро я поняла, что Истину — это не в тягость. Он готов делиться с заботой и любовью с теми, кто в этом нуждается. «У тебя замечательный мужчина-сестрица», — похвалила элен «Он всегда казался слишком заносчивым, самоуверенным и холодным, но теперь я понимаю, что это не так». «Далеко не так», — подтвердила я. Мы тепло распрощались, и я ушла, не дожидаясь окончания банкета. На улице вечерело, повеяло осенней прохладой. Перед зданием гильдии виднелся знакомый силуэт. Истон помахал рукой, и я торопливо сбежала по ступенькам. «Ну что, моя невеста произвела фурор. Не только я, но иные Тенкель!» Истон усмехнулся. «Точно, старик-лекарь ещё даст фуру молодым. Кстати, я хотел с тобой посовещаться». Произнес серьёзно, но в глазах мелькнули смешливые искорки. «Что-то случилось?» «Случилось. В нашем совместном жилище слишком старомодные диваны. Они меня раздражают». Я недавно посещала его дом, который скоро станет и моим. Но на мебели внимание не заостряло. «Истин, всё в порядке, не переживай». И всё же мне кажется, что они нам не подходят. Ты просто на них не сидела, а ещё они ужасно твёрдые. Уверен, такие серьёзные вопросы надо решать до переезда. «Может, взглянешь на них ещё раз?» Я изогнула бровь, понимая, куда клонит хитрый менталист. «А кровати тоже твёрдые?» «Кровати — это вообще тихий ужас. Надо срочно выбрать новые. А ещё работники закончили ремонт в детских комнатах. Ты должна оценить». «Мог бы просто сказать, поехали ко мне. Зачем ходить вокруг да около?» Я взяла его под руку, прячу смешку. Это потому, что я приличный человек, а ты — приличная попаданка. Уголёк будет недоволен, а он ничего не узнает. Я запрокинула голову и расхохоталась. Веселье сгладило этот суматошный ответственный день. Ну ладно, только ненадолго. Мне ещё Маруся укладывать. Кстати, ты не забыл получить мои учебники? Естественно, я их получил. Заодно заберёшь. И вообще, иногда мне кажется, что пыльные книги ты любишь больше меня. Мы спорили на эту тему, пока могоход не остановился у дома. И сошлись во мнении, что учёбу можно любить только время от времени, а друг друга — всегда. Кстати, с диванами всё оказалось в полном порядке.